А вот была история. В 1975 году, когда институту Гёте исполнилось 50 лет, его администрация получила письмо от одного очень известного политика. В этом письме общественный деятель любезно приглашал господина Гёте на благотворительный банкет в честь его п я т и л е т и я Сотрудники, посмеявшись, ответили, «Многоуважаемый мистер, к моему глубочайшему сожалению, никак не могу лично присутствовать на банкете. Здоровье, знаете ли, не позволяет».